Возможность таких отношений с Иерусалимской церковью зиждилась на том, что в тот период отношения между мамилюками и византийцами были в целом вполне хорошими. Основной интерес мамилюков заключался в обеспечении бесперебойного поступления солдат-рабов с Северного Кавказа. Византийский император, в свою очередь, был заинтересован в поддержании нормальных отношений с сильной Золотой Ордой союзницей мамилюков, принимая во внимание политическую слабость грузин и усилия Византии при императоре Михаиле Палеологе 1258-82 и его сыне Андрионике II 1282-1328, Византия продолжала оставаться в позиции защитницы православных христиан во Святой Земле. Уже отмечалось выше, что возвращение монастыря Святого Креста прежним владельцам, оказалось возможным при посредничестве Византийской империи. В благодарность Андронник ожидал от грузин помощи против врагов. Он отправил посольство к царю Грузии, запрашивая у того армию против каталанов. Случилось это примерно в то же время, когда грузинское посольство отправилось в Египет. Как свидетельствует Хризостом Папандопалос, Грузины даже получили доступ к месту распятия Христа благодаря посредничеству византийцев в 1308 году. Позиция греческого патриарха как главы церквей Иерусалима не подвергалась сомнению. Это видно из послания султана Аннасыра Мухаммеда, патриарху Атанасиусу III в начале 14 века, в котором мы находим указание на то, что владения умерших грузинских монахов переходят в пользование греческого патриарха. В заключении можно сказать, что условия жизни грузинских и греческих христиан в Иерусалиме, равные как возможности паломничества, в большей степени зависели от политической ситуации в их собственных странах и от отношения их правителей с владельцами Палестины. Вместе с тем, взаимоотношения этих греков и грузин – не было подвержено политическим изменениям, по крайней мере до начала 14 века. Покинувшие палестину крестоносцы, оставили после себя страшные разрушения. На эти руины и пришли новые завоеватели из Египта, ненавидя крестоносцев и не отличая в самом начале католицизм от православия, Мамилюки равным образом преследовали и тех и других. Разрушив все до единого возведенные католиками строения, например, обитель святого Иоанна Предтечи и большую Евдокиеву гостиницу, мусульмане запечатали камнями окна храма Воскресения. В этот же самый момент новые правители города поняли, что они завладели местом, которое при правильной рекламе можно превратить в источник постоянного дохода. Допустим, католиков тоже можно с ограничениями и условиями допустить к паломничеству в город. Значит, деньги можно будет собирать с паломников, евреев и христиан. Так с чем же мусульманские паломники хуже? Имамилюки принялись истово превращать город в мусульманскую святыню, возвращая ему исламское лицо, которое Иерусалим потерял при крестоносстве. Помимо строительства мечетей религиозных школ, медрессе приютов для дервишей и паломников, мавзолеев и других подобных богоугодных заведений, мамилюки разработали систему пиара, признать призванную привлечь в город массы мусульманских паломников. Все мы помним, как халиф Амар принимал в 7 веке ключи от города у патриарха Сафрония. Сам Амар не оставил дневниковых записей. Но вот хроника 14 века, Муттир Аль-Джар-Риб вдруг рассказывает нам об этом событии из ранней истории ислама с редкими подробностями, как будто хронист сам ходил по пятам за халифом Амара. И не случайно эти описания появляются именно в мамилюкский период. Когда халиф Амар завоевал святой город, он сказал патриарху Сафронию «Проводи нас к храму Давида», патриарх согласился. Тогда Амар, припоясанный мечом, и четыре тысячи соратников пророка, которые прибыли вместе с халифом в Иерусалим, также вооруженные мечами, пошли впереди. А мы все, арабы, достигшие святого города, последовали за ними, и никакого оружия, кроме мечей, не было на нас. И патриарх шел впереди Амара вместе с соратниками, а мы шли позади халифа. Так мы вошли в святой город. Патриарх привел нас в церковь и сказал – Это храм Давида. Амар посмотрел вокруг и задумался. Затем сказал патриарху, «Ты лжешь! Пророк описывал мне храм Давида, и это не он!» Тогда патриарх повел нас в Сионскую церковь и сказал, «Вот храм Давида!» Но халиф ответил ему, «Ты лжешь!» Тогда патриарх повел нас дальше, пока не подошли мы в храм Ас-Шариф, храмовая гора, и не достигли ворот, названных позднее воротами Мухаммада. Ступени этих ворот, как и все пространство, хурама шарифа, были покрыты нечистотами, заполнявшими даже улицу, на которую выходили ворота, патриарх сказал Амару. Дальше можно только ползти на локтях и коленях. И первым опустился на колени. За ним последовал Амар, и мы все проползли под ними, пока не добрались до хурама шарифа. Амар оглядел вокруг, Погрузился в глубокое размышление. Затем он сказал, «Клянусь именем того, в чьих руках пребывает душа моя, это место, которое описывал мне посланник Бога». При Мамилюках Иерусалим превращается в центр мусульманского богословия. Множество паломников действительно устремляются в город. Они предприняли реконструкцию комплекса мечетей на Храмовой горе отстроили заново городскую крепость-цитадель возле Явских ворот. Одну из башен этой крепости до сих пор ошибочно называют башней Давида. Реконструкцию на Храмовой горе просто нельзя было не делать, так как из этого святого места теперь надо было вычищать все христианские напластовывания крестоносцев. И действительно, христианские церкви, снова стали мечетями. Фактически, то, что мы видим на Храмовой горе сейчас, почти окончательно оформилось именно в мамилюкский период. И именно в этот период мечеть купола над скалой стала напоминать ее нынешний вид. Иллюстрация 29 и иллюстрация 30. Из всех палестинских религий мамилюки поддерживали лишь иудейство. В связи с этим, к началу XIV века, иудеи стали обильно стекаться в Иерусалим со всех концов Востока и из Европы. Мы находим отрывочные средневековые свидетельства этому в разные периоды Мамалюкского периода. Так, в 1395 году путешественник Агерден Глиур в священном путешествии в Иерусалим, Les Saint Voyages de Jérusalem, упомянул, Евреи в святом городе живут в обособленных жилых районах. Через 100 лет, в 1499 немецкий автор Арнольд фон Харраф в книге Пилигриме «Де Пиликримахтх» заметил «Среди многочисленных евреев Иерусалима я нашел несколько уроженцев Ломбардии, троих из Германии и двоих монахов, которые обратились в иудаизм». Христианам было не в пример хуже. Им не запрещалось посещать святые места, но, к примеру, за вход в храм воскресения церковь в гроба Господня паломник должен был вносить определенную плату, после чего в сопровождении двух вооруженных солдат он мог поклониться гробу Господню. В 1309 вышел указ, запрещавший присутствие католических монахов в Палестине. Это и не могло не случиться после того, как монголы разграбили Иерусалим и, имея в союзниках крестоносцев. Однако в 1333 году нескольким монахам-францисканцам удалось обосноваться на горе Сион на собственный страх и риск. В начале 14 века в Иерусалиме обосновались также и сербские монахи. Их центром была Архангельская обитель. Много сербов подвязались и в монастыре святого Саввы. Местные христиане европейских паломников сторонились. Многие из этих путешественников давали себе обет не мыться, не стирать одежд в течение всего паломничества. Можно себе представить, какой душок шел, когда они тесной группкой по узкой Иерусалимской улочке проходили к святым местам. Помимо католиков, к святым местам проникали монахи из других конфессий. Пользуясь поддержкой властей, в святых обителях селились якобиты, опты, эфиопы. На место насильно выдворенных из Вифлеема и Гефсимании православных пришли армяне. Большой поддержкой прибывающемуся в те времена с хлеба на воду православному монашеству Палестины были грузины и сербы. До нас дошло описание диеты паломников этого периода. Народ ел в основном сыр, овощи, запивая еду сладким вином. На человека полагалось в месяц около двух килограмм мяса. В 1351 году султаном Мамилюков стал Шалах Эддин Ибн Эль Нассер 1350-1360, при котором против всех христиан, за исключением коптов, началось открытое гонение. Очередной патриарх Иерусалима Лазарь был сквачен и замучен. Когда продираешься через эти средневековые истории, трудно уловить хоть какую-то общую тенденцию. С одной стороны ручьями, ручьями льется христианская кровь, с другой читаем в 1384-м шестеро богатеньких флорентийцев, каждый прислуге, отправляются в паломничество, спокойно доплывают до Египта, двигаются через Синаи в Палестину, умиляются и возвращаются целыми обратно. Осталась даже после них запись, что каждый на путешествие потратил 300 золотых дукатов.